Глава восьмая Главный инженер предприятия Прохора Громова, Андрей Андреевич Протасов, имел квартиру в хозяйском деревянном двухэтажном доме вверху. Ему отведено три комнаты с кухней, ванной и людской. Хозяин отвел бы Протасову и весь этаж, и целый дом, так он ценил и уважал его. Но Андрей Андреевич, будучи холостым и очень скромным в жизни, Выбрал себе квартиру сам. Для кухни у него кухарка, А по-сибирски стряпка, секлетинья. Для комнатных же услуг Нечто вроде горничной, Молодая белотелая полька Анжелика. Комнаты светлы, обширны, Все на юг. Они поражают своей чистотой, Белизной, опрятностью. Штукатуренные стены Блещут белой масляной краской, Крашеные полы сверкают, на больших окнах, на дверях, ни занавесок, ни портьер. Мебели ни много и ни мало. Она приготовлена из кедрача по рисункам Протасова в собственных Громовских мастерских. Основа ее стиля — прямолинейность. Она отражает характер ее автора. Стены голы, но хоть бы какую финтифлюшечку пригвоздил Андрей Андреевич, вроде расписной тарелки, что ли. Нет, стены девственны, целомудренно обнажены. Лишь в кабинете, сделанный пастелью портрет матери старинной павловских времен золоченой раме, большая аршина в два длиной, фотографическая панорама уральских заводов, где служил десять лет тому назад инженер Протасов, еще портрет гелиогравюра Карла Маркса Лейпцигской работы. Вот и все. Книжный шкаф объемист. Библиотека невелика, но в ней все, что необходимо для культурного человека, попавшего в глушь. На Урале у Протасова, когда он был помоложе, имелось собрание редких строгановского письма икон. Он их пожертвовал в местный Уральский музей. Одну же икону поморской работы — Привез сюда в дар Нине Яковлевне Громовой. В кабинете пианино Шредера Андрей Андреевич неплохо исполняет Марсельезу «Интернационал». Вообще он любит побренчать. Так, при наступлении весны, когда под солнцем звенит капель, и лес начинает пробуждаться, в душе инженера Протасова тоже встают какие-то хмельные зовы, Он целыми часами играет тогда Снегурочку. Петь любит, но слуха нет. Нина Яковлевна над ним смеется. — Вам медведь на ухо наступил! На просторном письменном столе, чистом, незагроможденном чертежами и делами, как у мистера Кука, несколько фотографических карточек, среди них Нины Яковлевны Громовой в бальном, сильно декольтированном платье. Эту фотографию в бронзовой рамке инженер Протасов старается держать в центре остальных карточек. Анжелика же, убирая стол, всякий раз норовит поставить ее с краешку. Он подвигает, она отодвигает. В такой же бронзовой модернизированной рамке портрет молодой учительницы Катерины Львовны, Он стоит рядом с портретом Нины, но всякий раз, когда сюда приходит Нина Яковлевна, что случается очень редко, она всегда отодвигает портрет Кэти куда-нибудь к сторонке. Учитывая этот маневр по-своему, инженер Протасов по уходе Нины все-таки восстанавливает среди портретов статус-кво, и снова оба портрета рядом». Мы пока не знаем, какой из этих женщин отведено главное место в сердце инженера Протасова, но, наверное, обе они имеют в этом сердце свой приют. За это-то мы поручиться можем. Нам придется выдать еще один секрет, но надо думать, что это инженеру Протасову не повредит. Если присесть в кабинете на пол... В уголок между большой печью и стеной можно заметить по бокам одного из печных изразцов чуть видимые две дырки. В них можно вложить особые железные буравчики с загнутыми концами и аккуратно вынуть изразец. Тогда открывается, правда, небольшая, но достаточная для хранения так называемой нелегальщины камера. В этой тайной камере много кое-чего. Брошюрки, гектографированные оттиски воззваний, прокламаций, листки по сбору партийных денег, письма. Большая часть этой нелегальщины доставлялась и доставляется Протасову из Питера, Москвы, иногда даже из-за границы. Конечно, не по почте, а тайно, с верным человеком. Например, приедет какой-нибудь выписанный по рекомендации Протасова чертежник, техник, слесарь, акушерка, ну и... Даже вот недавно за подаянием монах не монах, странник пришел, пыльный, истомленный, на молодом с маленькой бородкой лице напускная святость, влез в кабинет, перекрестился на Карла Маркса, вздохнул. Андрюхин вы будете, спросил он Протасова. Что вам угодно? Вот явочка к вам. Инженер Протасов пробежал письмо, улыбнулся, сказал Садитесь, товарищ, и на ключ запер дверь. Странник поставил в угол посох, развязал торбу с нашитым наверху клеенчатым крестом и вручил Протасову кучу брошюр, бумаг. Бумажек. В торбе, кроме смены белья, лежали маленькие иконки, крестики, пузырьки с целебным маслицем от святых мощей, ватка от зубной боли, акатные камушки с ердань реки. И странник и протасов, рассматривая все это, тихо смеялись. По чугунке ехал, а от чугунки четыреста верст пешком шел. вот этой самой благодатью прикрывался. Ну, попутно кое-чего внушал. В Спасском едва уряднику не отдали. Как на фабриках и вообще. Пришелец рассказал про Протасову о многом. Рабочее движение в столицах, на Урале и на юге крепнет. Были забастовки, кое-где были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. От государственной думы ничего не ждут. Разговорчики да кукиши в кармане. При дворе завелся Гришка Распутин, Сибирский мужичок, конократ. Трон шатается, царек Никола голову теряет. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу, сами убедитесь. Протасов радостно улыбался, ерошил волосы, Бегал по кабинету, без конца курил. «Михайлов в Питере?» «В нем, в нем, на Путиловском. А вы когда обратно?» «Не тороплюсь. Сначала по вашим рабочим попутаюсь с недельку. Потом на казенный завод махну. Оттуда по железнодорожным мастерским. У меня еще три явки. А к вам завтра Александр придет в юнош молодой». Он у техника Матвеева будет ночевать. Вручите в юноше сему денег, сколько есть. Он завтра же и в обратно Русь. Я имею передать денег четыре тысячи. Был поздний вечер. Инженер Протасов провел странника в кухню, сказал кухарке, «Попитайте отца Геннадия, чем Бог послал, а потом бросьте ему синячок где-нибудь». Хоть в ванной, что ли, пусть ночует. Протасов вернулся в кабинет, до вторых петухов просматривал доставленный пришельцем материал, написал выработанным не своим почерком несколько писем для вручения Александру и лег спать. Отец же Геннадий аппетитно кушал в кухне, поучая женщин от священного писания. Эта встреча в квартире Протасова произошла совсем недавно. Отец Геннадий провел в резиденции около недели, очаровал своей святостью Нину Яковлевну, благочестивым странноприимством которой он пользовался трое суток, орал на Прохора Петровича, стуча в паркет посохом. — Изверг ты! Изверг! Не печешься ты о своих рабочих! Детьми своими ты их должен чувствовать! А что ты им даешь? Чем кормишь? Каких лачугах содержишь? Арит ты! И нет тебе моего благословения!» «А мне и не надо», — хладнокровно ответил Прохор, и, чтобы не заводить при жене скандал, ушел. В дальнейшем судьба странника такова. Он ходил по квартирам рабочих, по избам крестьян, проповедовал Слово Божие, на чем свет стоит, пушил заочно Прохора Петровича, намеками призывал рабочих к забастовке. Пристав по приказу Прохора схватил монаха, привел его к себе. Но отец Геннадий развел такое изустное благочестие, что Наденька не на шутку расчувствовалась, заплакала. Отца Геннадия отпустили с миром, пристав доложил Прохору, что на монаха был простой навет. Где теперь этот таинственный скиталец, инженер Протасов не знал, и нам неизвестно это. Известно же нам вот что. Однажды в субботу, поздним августовским вечером, инженер Протасов надел макинтош, сказал Анжелике — Я на заседание в контору, вернусь поздно, не ждите, ложитесь спать. Ужин, прикажете оставить? Таелку военцу. Было темно. Пьяные невидимками хлопали по лужам. Протасов, проплутав сверсту, остановился у недоделанного сруба и начал время от времени помигивать в тьму карманным электрическим фонариком. Выкурил папироску. Зажег вторую. Кто-то, крадучись, стал подходить к нему. Протасов трижды мигнул фонариком. Тогда, уверенной походкой, приблизился к Протасову вплотную человек и тихо спросил. — Вы ваше высокородие. — Как вам не стыдно, Васильев? — так же тихо ответил Протасов. — Как не стыдно! Виноват. Привычка-с. — Пойдемте, товарищ Протасов, шагайте за мной смелей, я дорогу знаю. Пошли, хватались за плетень, чтобы не упасть в лужи, дважды перелезали изгородь, пересекли врезавшийся в жилое место клин тайги, спустились в долину небольшой речонки, свернули в глубокий распадок балку, где был большой Насто человек брошенный барак. Теперь жили в нем ужи да летучие мыши. Он изредка служил пристанищем Вольного университета, по выражению техника Матвеева, для революционно настроенных рабочих. Место глухое, безопасное. Андрей Андреевич осторожно спустился в барак, погрузившись из тьмы в тьму, лишь слабый огонек мерцал. Прихода Протасова никто не уследил, тьма мерно дышала, тьма слушала, что говорит техник Матвеев. Таким образом, вы видите, товарищи, к чему привела забастовка 905 года. Это первый этап, первый пожар русской революции. Когда придет второй и последний этап, покажет будущее. Однако надо думать, товарищи, что это наступит скоро. Матвеев говорил негромко, медленно, делая паузы после каждой фразы, чтобы дать рабочим время вникнуть в значение слов. Голова и лицо его чисто выбриты, он мешковат, толстощек, весь какой-то пухлый, ему тридцать лет. — Товарищ Матвеев! — раздался голос. — Ты в прошлый раз обещал побольше рассказать, как казнили первомартовцев. С чего, мол, началось и как? Очень интересно нам. — Сейчас! — откликнулся техник Матвеев, плюнул на концы пальцев и снял со свечи нагар. Значит, товарищи, было дело так. Огонек заблистал щедрей, Протасов вгляделся в лица сидевших, кто на чем рабочих, их было человек с полсотни, молодые, пожилые, есть два старика, водолив с баржи и вахтенный сторож с пристани, Ни Фет Кусков, ни мальчишек, ни женщин. Собрание состояло из выборных от всех предприятий Громова. Отдельные беседы на работах, иной раз под шумок, в бараках бывали и раньше. Но такое организованное собрание выборных произошло здесь в виде опыта впервые. Недаром на эту ночь приглашен сам инженер Протасов. Он пользовался крепким уважением масс, хотя действовал всегда закулисно, скрытно. Однако рабочие догадывались, откуда загорается сыр-бор, и, полагая, что Протасов заодно с ними, чувствовали себя сильными, способными одолеть врага. — В уголку сидит, в уголку сидит, эвот, эвот он! Обрадованно зашептались рабочие, кивая в потемках на Протасова, а старик Нефед аж прослезился, тряхнул головой Протасову —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 Вам сопротивляться нечем. Вы безоружны. Кулаками не намашешь, а хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать расстрел. Вот, я все сказал, что надо. Теперь обдумайте хорошенько, посоветуйтесь с товарищами рабочими и дайте нам ответ. Наступило молчание. Рабочие переглядывались, их лица зачерствели.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 что он быстро сдастся. Я бы лично стоял, ребята, за забастовку. Протасов сел. Вышел слесарь Петр Доможиров. Он застенчивый, скромный, выступает на собрании первый раз в жизни. Голос его вначале дрожит, потом приобретает убедительности и силу. Рабочие слушают внимательно, поддакивают, кивают головами.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 Да он, сволочь, о прошлой пятнице мне всю спину истигал. Эвот, спината, то эвот!» Он высоко задрал рубаху, взял в руки горящую свечу и повертывался иссеченным телом во все стороны. «Ну да и я ему, дьяволу, лопатой по загривку смазал! Слово за слово! Сначала я ему, а после того и он мне на своей!» Кто-то засмеялся, кто-то крикнул А водки дал. Это верно, что дал. Кашлянул землекоп и забрал в горсть бороду. А только его водка, разве водка, но пополам с водой. Тьфу. «А ну, Пусти! дернул землекопа за рубаху Ванька Пегий, мукосей и стал на его место. Он невысок ростом, сухощек, черная бородка клинышком. «Братцы, товарищи! Барин Протасов, ты тоже вроде наш. Примите, братцы, во внимание. Допустим так. Я, конечно, не грамотный, но душа во мне, братцы, есть. Это по какому праву такое тиранство от хозяина? По что он нас с земли сманил, от крестьянства отнял? А что дал взамен? Хуже собак живем, братцы. Не даешь, не допьешь, а что мы скопим на его работах? Шиш! Свету нету, братцы, свету! Нас, дураков, вокруг пальца обвели, а он, дьявол, жреет. Он, гладкий черт, язви его в шары! Может, статься моей дочке брюха сделал? Да я молчу, черт с ним! Да что, я для него, что ли, дочерь-то вырастил? Для его утехи? Обидно, братцы! «Горько! Зазорно, шибко и говорить-то! А вам, братцы, скажу, потому обида эва до каких мест дошла!» Он быстро чиркнул по горлу пальцем, скосоротился и закричал. «Бастуй, ребята! Забастовку! Бей все! коверкой, Все равно с собакой подыхать!» Он вдруг одряб голосом, всхлипнул,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 Где-то медведь кряхтит, где-то вспугнутый копчик пискнул. Ноги давят сучья, хруст, треск. Вот лапа кедра колючих леснула по лицу. «Осторожней, товарищ Протасов, шагай за мной!» — негромко сказал Васильев. «Всюду дремотные призраки, плещет, качается тьма. Что это?» «Гул тайги?» Голова устала, или странная тревога дразнит сердце. Шуршание веток, топот копыт, призраки шепчутся. Он кажись! Надо быть он! И нежным сказала тьма голосом Андрей Андреевич, товарищ Протасов, вы? Фонарик Протасова через сито дождя, Вырвал из сумрака чьи-то усы, и милая личика, кажется, наденьки, мигнул и погас. — Ах, вот вам письмо, казенное! Протасов глубже надвинул колпак Макинтоша, и оба с Васильевым круто свернули прочь, влево, увязли в недвижности, перестали дышать. — Нет, должно быть, не он. В досаде сказали усы, их любкий топот копыт, лениво смолкая, исчез во тьме.